недовольно, да и самих их на такое великое дело малолюдно. Помянутый не чай от всего Дьякова представления так много рассердился и в такую запальчивость пришел, что, не выходя из того круга, приказал его повесить, почему он тогда же повешен, а он и горы прозваны и поныне именуются Дьяковыми. Отправись он, нечая в путь свой с теми казаками, до Хивы способно дошел, и, подступя под нее в такое время, когда Хивинский хан со всем своим войском был на войне в других тамошних странах, а в городе Хиве, кроме малых и престарелых, никого почти не было, без всякого труда и препятствия городом и всем тамошним богатствам завладел, а ханских жен в полон побрал из которых одну он не чай сам себе взял и при себе ее содержал по таковом счастливом завладении он не чай и бывшие с ним казаки несколько времени жили в хиве во всяких забавах и об опасности весьма мало думали но та ханская жена знатно полюбя его не чая советовала ему если он хочет живот свой спасти, Тоб он со всеми своими людьми Заблаговременно из города убирался, Дабы хан с войском своим Тут его не застал. И хотя он не чай той ханской жены Наконец и послушал, Однако не весьма скоро Из хивы выступил, И в пути, будучи отягощен Многою и богатую добычею Скоро следовать не мог. А хан, Вскоре потом, возвратясь, из своего походу и видя, что город его хива разграблен, немало немешков со всем своим войском в погоню за ним нечаем отправился, и через три дни его настиг на реке, именуемой Сырдарья, где казаки через горловину ее переправились, и напал на них с таким устремлением, что не нечаясь с казаками своими, хотя и храбро оборонялся, и многих хивинцев побил, но напоследок со всеми имевшимися при нем людьми побит, кроме трех или четырех человек, кои ушед от того побоища в войско яицкое возвратились и о его погибели рассказали. Воном войсковых атаманов объявлении показано и сие якобы хивинцы с того времени, оную горловину, которая из Аральского моря в Каспийское впала, на устье ее от Каспийского моря завалили в таком рассуждении, дабы в предбудущие времена из моря в море судами ходу не было. Но я последние сие обстоятельства за неимением достовернейших известий не утверждаю, а представляю он и так, как мне от помянутых войсковых атаманов сказано. Несколько лет после того яицкие казаки селением своим перешли к устью реки Чагана, на то третье место, где ныне яицкий казачий город находится. Утвердившись же тут селением и еще в людстве гораздо умножись, один из них, по прозванию «Шамай», Прибрав себе в товарищество человек до трехсот, Взял такое же намерение, как и не чай, А именно, чтоб еще опыт учинить походом на хиву Для наживы тамошними богатствами. Итак, так, согласясь, пошли вверх по яйку, до да и лека реки, по которой вверх Несколько дней отошет, зазимовали, А весною далее отправились. Будучи около реки Сырдарьи, на степи усмотрели двух калмыцких робят, которые ходили для звероловства и разрывали ямы звериные, ибо тогда около оной реки Сырдарьи кочевали еще калмыки. Захватясь их калмыцких робят, употребляли они их на той степи за вожей ради показания дорог. И хотя калмыки он их своих робят у них, казаков к себе требовали, но они им в том отказали. За сие калмыки, озлобясь, употребили противу их такое лукавство, что, собравшись многолюдно, скрылись в потаёмное низменное место, а вперёд себя послали на высокое место двух калмык и приказали, усмотря яицких казаков, рыть землю и, бросая оную вверх, делать такой вид, якобы они роют звериные ямы.